Зураба Жвании, братьев Зубалашвили, 22, Михайзичи, 17. Дом номер 17 по улице Михайзичи и дом номер 22 по улице Зураба занимают единый узкий участок квартала, вместе образуют общий двор и выходят фасадами на параллельные улицы. Этот ансамбль из двух корпусов сложился во второй половине XIX – начале XX века район мтацминнда имеет своеобразную террасную планировку это особенно хорошо заметно на старых фотографиях дома примыкают к склону горы в связи с этим часто возникает ситуация когда первый этаж вышестоящих домов находится на уровне верхних этажей соседних домов расположенных улицей ниже на улицу михая зичи обращен протяжный фасад одноэтажного дома выкрашенного полностью в белый цвет Он имеет подчеркнуто-горизонтальный характер, часто расположенные вытянутые прямоугольные окна вносят контраст и оживляют однообразную композицию фасада. Вход находится по центру, украшен легким кованым навесом и резной деревянной дверью. В стилистическом плане здание можно отнести к неоклассицизму. Над каждым из окон помещены сандрики на консолях из акантовых листьев и маскароны в виде львиных голов. Дом увенчан тяжеловатым массивным карнизом и атиком. Над одним из окон сохранилась табличка «Застраховано Санкт-Петербургским обществом». В адресной книжке города Тифлиса 1898 года указано «Санкт-Петербургское общество страхования от огня имущества и страхования пожизненных доходов и денежных капиталов». Главный агент Франц Иванович Амирагов записан по адресу Сололакская улица, дом 8. На расположенную ниже улицу Зураба Жвания выходит богато декорированный фасад двухэтажного дома на высоком цоколе. Возможно, он появился в процессе перестройки более раннего здания, стоящего на этом участке. В целом, эклектичный декор дома тяготеет к популярному во второй половине XIX века неоренессансу. Композиция фасада асимметрична. В левой части находится проезд во двор, и над ним – Крупное окно с полуциркульным завершением, обрамленное с двух сторон парными пилястрами композитного ордера. Такие же пилястры украшают вход в здание и окно над ним в правой части фасада. Скорее всего, до последнего ремонта здания они были покрыты каннелюрами, это видно в местах повреждения штукатурки. Над окнами второго этажа расположены сандрики с картушами. Консоли сандриков декорированы гроздьями фруктов и акантом. Похожие элементы украшают широкий фриз, проходящий над вторым этажом и состоящий из чередующихся филенок и консолей. За фризом следует раскрепованный карниз простого рисунка и невысокий атик. По центру второго этажа находится широкий балкон, декорированный коваными решетками. Единый внутренний двор обоих домов, решенный в виде каре, представляет характерное для старых районов Тбилиси Нагромождение деревянных открытых и застекленных галерей, балконов, лестниц и всевозможных пристроек и надстроек разного времени. Рассказывает Томас Суладзе. «Вот тут наверху, на Михайя Зичи, такая же дверь, как у меня. Сейчас здесь живет Мариша, и получается, что под ним мой дом. На моей двери внизу и здесь наверху изображен больницкий крест. Раньше это была первая параллельная улица». Нижняя улица была Судебная, потом называлась Атарбекова, а теперь Зубалошвили. Улицу Зубалошвили разделили, и вот эту часть назвали Жвания. Мой отец еще называл эту улицу Судебной, а первую параллельную поменяли на улицу Михаила Зичи. В 2005 году участь улицы Братьев Зубалошвили от перекрестка с улицы 9 апреля до улицы Бисики назвали именем грузинского политика и общественного деятеля, премьер-министра Грузии Зураба Жвания, который погиб при невыясненных обстоятельствах в 2005 году. Улица Первая Параллельная названа именем известного венгерского живописца и графика XIX века Михая Зичи. В адресной книжке Герценштейна 1898 года дом 17 по Первой Параллельной улице не значится. Согласно справочно-адресному альбому 1906 года В доме 22 по судебной улице проживали врач Тетрадзе, преподаватель истории Метакса Василий Палуч, который работал в учебной части Тифлийского женского учебного заведения Святой Нины, статский советник Дживица Ковач, также Павлов Иван Григорьевич. В доме 17 по первой параллельной улице проживал капитан Тифлийского кадетского корпуса Осеев Антон Тимофеевич. В кавказском календаре на 1908 год Асеев Антон Тимофеевич уже проживал по адресу Артиллерийский тупик 9. В справочной книге по Тифлису 1913 года по адресу Судебная 22 находились аптека Новинского и врач Тетрад за Абрам Николаевич Венерические и кожные заболевания прием с 5 до 7. Внутри подъезда со стороны улицы Зураба-Жвания сохранилась табличка советского времени с номерами квартиры и фамилиями жильцов дома. Также сохранилась табличка с номерами квартиры и фамилиями жильцов дома со двора. Рассказывает Тамас Суладзе. Наша семья заехала сюда до советской власти. Этот дом был построен в конце XIX века. С нашей стороны дом выходит на улицу Жвания, а с той стороны — на Михае-Зичи, Насколько я знаю по рассказам, этот дом построили две семьи. Думаю, что дом был построен по заказу. Это не был собственный дом состоятельного человека или семьи. Он был предназначен для сдачи в аренду доходный дом. Подъезд со стороны фасада не считается главным, потому что там только лестница на второй этаж, а главная часть — это наш двор. И все всегда заходили через двор. Дед моего деда, мой прапрадед, в XIX веке приехал из Рачи. По-моему, его звали Георгий, а моего деда звали Константин Георгиевич Суладзе. Он был состоятельным человеком, у него были магазины ткани, его жена моя бабушка, Александра Шура Ткаченко, Утчество не помню. Слышал от родителей, что бабушка была польской, крови по матери, она из Западной Украины. Мой дед родился на Вере, там, где гостиница Сокартвелло. Напротив гостиницы у них был собственный дом. Деда расстреляли в 1932 -м. дом отняли, бабушка через несколько лет скончалась, и дети остались одни без пропитания в одной комнате. Их было три брата и сестра, моя тетя. Мой старший дядя пошел работать. Там, на вере, внизу была ткацкая фабрика, ему было примерно 14 лет. Кое-кто помогал из друзей моего деда, что-то подавали, привозили продукты. Они жили одни в том доме, постепенно встали на ноги, потом братья женились, Потом вышла замуж моя тетя. Отец Атар Константинович Суладзе родился в 1922 году. Он был дорожным инженером. Он в детстве упал с лестницы, повредил ногу и прихрамывал. Из-за этого не пошел на войну. Но, несмотря на это, в школе он был вратарем. Есть книга «Свидание на вере» Гизо В честь него переименовали Каджурскую улицу. Там есть фотография их команды. В книге хорошо рассказывается именно про то время, как встречались на вере эти ребята, как балагурили, но книга на грузинском. В начале 1940-х годов отец женился на моей матери, которая и жила в этом доме. Как они познакомились, мать не рассказывала. А мой старший брат родился уже в 1944-м, и когда отец женился на моей маме, то они переехали жить сюда. Мать моей мамы, моя бабушка, была замужем за Бесо Качахидзе, литературным критиком. А квартира в этом доме раньше принадлежала моей бабушке по материнской линии. Ее девичья фамилия Ткемаладзе, а потом она вышла замуж за Джапаридзе. Бабушка Кито Китиван Ткемаладзе, ее отец Виктор был в духовном сане. Они приехали из Сачхери, это имеретия примерно в конце XIX века, и, наверное, купили эту квартиру. После этого родилась моя бабушка Китиван, «Моя мать, Тина Джапаридзе, родилась в 1924 году. Мы с братом росли здесь, и у нас была только вот эта комната, потому что остальные отняли. Вот здесь даже проем виден в стене, там была дверь. В квартире было три комнаты, шла анфилада. Мне было 13, когда умерла бабушка, а мама умерла, когда мне было 14. У нее было тяжелое заболевание, она скончалась. Потом я женился в 1975 году, «У нас появилась первая дочка, и мы все жили в одной комнате, а потом освободилась еще одна комната, я сделал тут ремонт в 2000 году, а в 2001 было землетрясение, и тогда на стене появилась трещина, так и осталось. Что поделаешь, старые дома. Когда мы расширились, то кухню перенесли в галерею. Несколько лет назад я начал реставрировать входную дверь, потом были передышки, целый год не прикасался». Начал работать бор машинкой, чтобы зачистить старую краску. Убирал, убирал и замучился очень. Понял, что это очень трудоемкое занятие. Потом чистил шкуркой, нашел краску, которая впитывается в старую. И в несколько слоев покрасил. Где-то чуть темнее, где-то чуть светлее, чтобы выделить детали. До этого дверь была много-много раз перекрашена. Капитальный ремонт в доме делали где-то в 1960-х или 1970-х. Я стараюсь всеми силами поддерживать этот дом. Капитально укрепил внизу фундамент. Сам построил камин. Тут был дымоход, и у нас стояла печка. Мы раньше грелись печкой. Это была обыкновенная буржуйка. То есть это был не тот дорогой дом, в котором сделаны печи в стенах. Дымоход был старый, выходил на крышу. Потом, когда я сделал камин, то у соседа просочилась гарь, и мне пришлось трубу выводить на улицу. Может быть, там кирпичи упали, и что-то испортилось». Я сразу же перестроил. Подъезд с улицы ремонтировали в 2014 году, потому что там стекала вода. Я попросил местную управу. Фасад с той стороны тоже ремонтировали. Из старожилов дома остались я и мой брат Дато, Давид Суладзе. Он живет на третьем этаже, и сейчас он самый старший в этом дворе. Мне в мае исполнилось 69, а он старше меня на 9 лет. Остальные жители приехали позже нас». Напротив живет Элла, моя соседка. А раньше там жили Сихарулидзе, тоже были коренные жители. Резо Сихарулидзе был известным гинекологом. Потом они продали эту квартиру, переехали. А там поселился Вова Кучулория. Это в той части фасадной, с улицы. Еще живет родственница Шоты Кавелашвили, который жил надо мной. На втором этаже жили Папашвили. По-моему, у них были купчи этого дома, так рассказывали. Я это с детства помню. Но неизвестно, что они выкупили у того, кто строил, или сами строили этот дом. У тети Этери Папашвили был муж Александр Джавалиашвили. Тетя Этери была педагогом консерватории и первым концертмейстером талантливейшей скрипачки Лианы Исакадзе. Дядя Олеко был совершенно самобытной фигурой, можно сказать, франтом шестидесятых с усами аля Франко Неро. А его деятельности в детстве мы ничего не знали. И только несколько лет назад я узнал, что Олега Джолиашвили был членом первой закавказской баскетбольной команды. Возможно, любовь к баскетболу вдохновила его на создание нового строительного щита, по профессии он был инженером-конструктором, для предотвращения травм спортсменов. И это именно тот щит, который теперь стоит по всему миру, на каждой баскетбольной площадке. Это его изобретение, и в обмен на большой гонорар за этот патент выданный Международной Федерацией Баскетбола, правительство СССР заплатило ему лишь небольшую сумму и подарило «Волгу» ГАЗ-21. В детстве дядя Олега выносил во двор компактный кинопроектор, запирал дворовую дверь, чтобы не зашел посторонний, сажал нас во дворе, и мы смотрели фильмы Диснея. 1950-е годы. В 1970-х или 1980-х годах Сюда перешел один наш знакомый армянин Коте Константин Раамов. Он жил на углу Грибоедова и Бесики, здесь недалеко. А до Раамовых тут жили Маркаровы, тоже армяне. Стасик, Гриша, тетя Тотя, потом Мальвина с дочкой. Стасик дружил с Юрием Ореховым, который вместе со своим подельником где-то в 1960-х или 1970-х годах пытался вплавь перейти границу с Турцией. Они долго тренировались. Договорились в Батуми с одним капитаном турецкого судна, обещали ему кольцо с бриллиантом. Капитан согласился, но попросил кольцо вперед. Ну, они ему дали, куда он денется-то, с корабля. И потом они поплыли, проплыли ночью несколько километров, дошли до судна, поднялись, и там их ждали пограничники. Это была известная история, в газетах писали. На нашей улице была война в 1991 году. Моей младшей дочке был годик, старше пятнадцать лет. Рано утром я услышал стрельбу. Пришел домой и сказал, «Война началась, собирайтесь!» «Была зима, декабрь. Какая война? Ты что?» — говорит супруга. «Я говорю, собирайтесь скорее, собирай детей». И мы переехали. Моя теща жила наверху, где церковь Михаила Тверского на Тацминда. С этого двора очень многие тогда выселились, потому что тут громыхали пушки». А я и мой брат остались во дворе на свой страх и риск, чтобы дом не сгорел. Потому что мы предполагали, что если случайно трассирующая пуля попадет, то дом может сгореть. И кто нам потом новый дом построит? Я иногда ночевал наверху у тещи. Брату сюда приносил еду. Во дворе стояла печка, на ней готовили еду, сидели допоздна. Света не было, газа не было, все было отключено. И зима. Хорошо, что скоро все закончилось, а потом разруха, и везде тогда был запах от керосинок. В 1990-е годы появилось много бездомных детей, они ютились в подвалах в старом городе на Леселидзе. Была разруха, многие семьи не могли содержать детей, идти убегали, попрошайничали, хулиганили, воровали. В начале 2000-х я несколько лет работал в городской социальной инфраструктуре. Мы отреставрировали здание в Глдане и сделали из него дом для социальной реабилитации детей. Собирали их, разговаривали, находили лидеров этих групп, чтобы они повлияли на тех, кто помладше. Я сам по профессии журналист, работал в газете «Молодежь Грузии». Был редактором в газете «Республика», инициатором создания газеты «Georgian Таймс», которая до сих пор существует в электронном виде. А в 2005 году меня заинтересовала туристическая ситуация, И с тех пор я туризм не оставляю. Тбилиси — моя родина. Я вырос в старом городе и все время жил здесь, в этом доме. Меня тянуло остаться в разных странах, и когда был в Париже, и в Германии, и в Америке, мне хотелось там остаться. Но дело в том, что есть какое-то притяжение непонятное. У настоящих тбилисцев есть такое чувство, седьмое или восьмое, черт его знает, какое по счету, которое называется «ностальгия по городу». Ностальгия даже по своему захудалому и заброшенному дому. Лучше уж тут, у себя в гнезде, чем без гнезда в небе. Сололаки Правее Эреванской площади, вверх по ущелью, образуемому Мтацминской и Сололакской горами, находится часть города, именуемая Сололаки. Большая часть Сололак — новообостроена, отличается правильными широкими улицами, просторно построенными большими домами, тщательнейшей постройкой многих из них, словом, всеми условиями цивилизованного европейского города. Цивилизация, или, как привыкли теперь называть, культура с течением времени во многом изменила вид его. Возник новый город с домами, выстроенными по планам современной архитектуры. Постройка его началась со времени приезда князя Воронцова, по инициативе которого... Роскошные Салалакские сады превратились в правильные кварталы с широкими улицами, как мы видим теперь Сергеевскую, Новоинститутскую, Ртищевскую, Гудовича, Вознесемскую и прочие. На гору Святого Давида и на скалистый Салалакский гребень всползли новые дома. Точно от старого, зачумленного, еще сохраняющего исключительно азиатский характер города все бежало на его окраины в поисках простора, чистого воздуха, и более человеческих условий. Салалаки, покрытые садами, чудом превращаются в лучшую часть Тифлиса. Как наводнение новые кварталы переполняют овраги, перебрасываются через них на крутые обрывы Табора, Сент-Абида, тацминды в соседство к уединенным монастырям, к легендарным башням, к утесам, политым кровью, бывшим свидетелям героизма и гибели почти половины картвельского народа. Даже скалистые берега Куры не остались безлюдными. Где была ладонь, достаточная для фундамента, там строился дом в несколько этажей с нависшим над быстро бегущими струями-балконами. Безмолвный доселе даже угрюмый город вдруг вспомнил старые веселые времена счастливой Грузии. Персидское нашествие и ужасы недавнего прошлого отошли назад». Во многих источниках того времени, конец XIX века, Салалаки упоминается как лучшая часть города. В шестом томе сборника «Сведения о Кавказе 1880 года», посвященному Тифлису, описано распределение жилых квартир по числу жителей. Второй участок Салалаки есть лучший и самый богатый участок города. В нем построены лучшие дома с большими квартирами, преимущественно от 4 до 10 комнат и более. В других участках, где приходится на квартиру 4-5 жителей, тесноты гораздо больше, так как многие квартиры представляют собой всего одну комнату, и то небольшую, в которой часто ютится семья в 5-6 человек. В конце XIX века Салалаки окончательно сформировался как престижный район буржуазии, застроенный фешенебельными особняками, доходными домами, в которых проживали богатейшие люди того времени – нефтепромышленники, аристократы, купцы, меценаты. Сейчас Салалаки – исторический район Тбилиси, который чаще всего выбирают туристы для проживания и прогулок. Здесь наиболее цельно сохранилась архитектурная застройка конца XIX и начала XX века. Салалаки середины XIX века описывает поэт и прозаик Яков Полонский в повести «Тифлисские сакли». Кто жевал в Тифлисе, тот, конечно, не может не знать одного из самых живописных его уголков. Этот уголок — Салалаки, некогда одно из предместий небольшой столицы Грузии, теперь небольшой квартал. Было время, сады и дворы салалакских обывателей были так небрежно или, лучше сказать, до того доверчиво обгорожены, что всякий, кто бы не захотел, мог свободно проходить по ним. Ни одна дверь не имела замка, ни одна калитка не запиралась ни днем, ни ночью. По всем плетням, столбам, заборам и балкончикам Вывешивались на солнце войлоки, чадры, платки и всякая пёстрая ветошь. И никто не стерёг их. А теперь какая перемена! Женщины не прячутся, а спокойно усаживаются на порогах наблюдать прохожих или, не обращая на них внимания, грудью кормят детей своих. Дворы со всех сторон прочно загорожены. Так стали заметно изменяться нравы салалакских жителей, да и сам наружный вид салалак, по милости одноэтажных и двухэтажных кирпичных домиков, с окнами на улицу, с явными признаками городской архитектуры, навсегда потерял свою полудикую первобытную прелесть. По преданию для орошения крепостного сада сейчас Тбилисский ботанический сад. Во времена арабского господства был построен или восстановлен акведук. Канал этот по-арабски назывался сулулах. Видимо, это название впоследствии распространилось на питающий канал ручей, а затем и на всю гору. Позднее так называли и участок у подножия горы. Эта территория издревле была покрыта садами, обеспеченными поливной системой. На плане 1828 года впервые показана регулярная планировка части Салалаки на месте древних садов. Правда, это лишь проектные линии, и самой застройки еще не было. В 1830-е годы дома стояли лишь на восточной стороне улицы Дадиани. Но Салалакские сады тогда уже были обречены на вырубку. Становление планировочной системы района Салалаки было завершено в 1859 году. От прежнего зеленого массива тогда сохранилась совсем небольшая часть. Салалаки, покрытые садами, превращаются в одну из лучших и красивых частей города. а воспоминания о прежних сплошных садах только одна улица удержала за собой название Садовой. Сейчас улица ладо сатиани. В справочнике 1906 года среди достопримечательностей Тифлиса указан ботанический сад. Ботанический сад находится на южном склоне Салалакской горы. Некогда он был дворцовым садом грузинских царей. До сих пор еще сохранились там остатки башни, составлявшей часть прежнего дворца. Площадь сада образована из искусственных террас. Благодаря географическому положению сада и его климатическим условиям В нем производятся опыты по акклиматизации тропических растений. Сад обладает великолепной коллекцией представителей флоры Кавказа, размещенных по семействам. В саду помещаются оранжереи и теплицы со всевозможными новейшими приспособлениями и имеется богатая ботаническая библиотека. Вход в сад бесплатный и свободный для всех, за исключением отдела акклиматизации для входов, которые необходимо брать у заведующего садом билеты, выдаваемые также бесплатно. В прежнее время площадь, занимаемая ныне ботаническим садом, принадлежала грузинским царям, и здесь был разведен фруктовый сад. Место это именовалось Леквтахеви инжирное ущелье. Затем при русском управлении он был передан в ведение Министерства государственных имуществ под названием «Казенного Тифлийского сада», В 1845 году он был назван Тифлийским ботаническим садом. В 1856 году этот сад был совершенно заброшен и превращен в гульбище. Только с 1861 года ему было снова возвращено название ботанического сада. В 1935 году завершены работы по устройству прогулочной аллеи вдоль линии крепостной стены по гребню Салалакского хребта. Длина аллеи, названной Комсомольской, составляла километр. В нескольких местах подпорной стены были устроены видовые площадки, откуда открывалась великолепная панорама Тбилиси. Прекрасный вид на город и на весь район Салалаки и сейчас открывается с бывшей Комсомольской аллеи.